Всего этого было слишком мало, я почувствовал себя чуть ли не одураченным. Но если вдуматься, объяснение можно было найти. Ведь при превращениях куколка, внешне не претерпевая никаких изменений, готовится к переходу в новое. После того, как я столкнулся с новым смыслом, которое приобрело лицо, из того, что я выбираю, оно стало тем, что для меня выбирают. Мне не оставалось ничего другого, как внимательно следить за тобой, бредя наугад, как человек в темноте, который открыты у него глаза или закрыты, смотрит он вправо или влево, видит лишь одно — тьму. И хотя возникшее теперь необходимость следить за тобой ранила мое самолюбие, заставляла нервничать, раздражаться, испытывать чувство унижения, хотя я уже устал от своих бесконечных мыслей, оторвать от тебя глаз все равно не мог ни на минуту. Я жаждал приблизиться к тебе и в то же время жаждал отдалиться от тебя, хотел узнать тебя и в то же время противился этому, стремился видеть тебя и в то же время стеснялся тебя видеть. И вот в таком неопределенном состоянии, когда трещина между нами становилась все глубже, мне не оставалось ничего другого, как сжимать руками расколотый стакан изо всех сил стараясь сохранить его форму. Все это я прекрасно понимал». Понимал, что это была беспорядочная ложь, мною самим измышленная и очень для меня удобная, будто ты жертва, прикованная цепью ко мне, уже не имеющему на тебя никаких прав. И ты безропотно, по собственной воле, обрекла себя на такую участь. И не к тебе ли самой относилось сияние, промелькнувшее на твоем лице, когда из серьезного оно стало улыбающимся? Значит, как только тебе вздумается... В любую минуту ты можешь покинуть меня. Но представляешь ли ты себе, как это страшно для меня? У тебя есть тысячи выражений лица, у меня ни одного. Но стоило мне вспомнить, что под кимоно у тебя тело и кожа неповторимой эластичности, неповторимой температуры. Я начинал серьезно думать о том, что конца моим мучениям не будет до тех пор, пока я не проткну твое тело огромной иглой, даже если это лишит тебя жизни, и не превращу тебя в экспонат коллекции. И все это потому, что внутри меня терзали друг друга стремление восстановить тропинку между нами и мстительность, заставляющая желать твоего уничтожения. В конце концов, я уже не мог различить, где одно чувство, где другое. И поза, стрела моего лука всегда направлена на тебя, стала привычной, повседневной, а потом в моем сознании неожиданно высветилось лицо охотника. Лицо охотника не может принадлежать гармоничному, интровертному типу. С таким лицом я либо превращусь в друга печужек, либо, в противном случае, в добычу диких зверей. В таких условиях решение мое не только не представлялось неожиданным, но, можно сказать, было неизбежным. Может быть, потому, что я был ослеплен, двойственным характером маски, отрицание лица и одновременно создание нового лица и упустил из виду основное. Даже это ослепление есть одна из форм действия. Может быть, поэтому неминуемым для меня оказался такой кружный путь. Существуют мнимые числа, странные числа, которые при возведении в квадрат превращаются в отрицательные. В маске тоже есть нечто схожее с ними. Наложить на маску маску – то же самое, что не надевать ее вовсе».